когда кричали мои маме, «Вы нам здесь не указывайте!» Это место в грязных опилках зимой, в пыли летом, в лужах и осенью и весной было их домом, их планетой. Они приходили сюда всегда. Здесь на их лица горел огонь веселья, тоски и радости. Здесь они дрались, здесь порой засыпали навсегда. Здесь был их рай. Больше я уж никогда не видел так близко этих людей, и в таком количестве. Со всеми их ужасными лицами, ужасными словами и ужасными отношениями. Были похожие магазины, но я старался туда просто не заходить, а, проходя мимо нашего, быстрел шаг, практически не поднимал пьяных, и всегда точно знал, сколько мне осталось денег. Но до сих пор я вспоминаю пьяный магазин с чувством щемящей грусти. Вот мне хочется еще раз хоть постоять рядом с ним, зайти и посмотреть. Но его больше нет. Борбите, слава богу. Я схожу в Макдональдс и беру мороженое с клубничным наполнителем, стакан кока-колы, кусочки куриного филе с соусом карри и пакет картошки по-деревенски. Потом ем все это и давлюсь. Давлюсь и думаю, зачем я сюда пришел? Мне ж даже не по пути. Папина подушка. В памяти моего папы Дриана Михайловича Минаева. У папы была одна странная привычка: во сне он накрывался подушкой. Это жутко боялся. Мне казалось, что однажды он возьмет и задохнется. И как только он засыпал, этот же тихо начинал снимать подушку с его головы. На эти действия пап отвечал так. Он показывал мне кулак, правда, с закрытыми глазами, все еще продолжая дремать. Я отпускал подушку, а потом через некоторое время начинал тянуть ее снова. Однажды мама мне объяснила, он, когда практику в серпхве проходил, там много народа было в комнате, и он просто подушкой накрывался, чтобы ничего не слышать. Ну, тогда, после войны. Понял? Но сейчас уж не война. И не после войны, — обиженно сказал я, — но подушку с папиной головы стягивать перестал. Вторым предметом, который меня сильно волновал, была железная гиря. Это была очень здоровая гиря, похожая на те что ставят на весы в магазине, только круглая и большая. На ее круглом черном боку была выбита рукой мастера точная цифра — 32 кг. Врач запретил папе поднимать гирю, теперь она ржавела на балконе а когда-то она была черная, лоснящаяся от старых следов машинного масла. — Ты почему ее не выбросишь? — строго спрашивал я папу. И он отвечал, как всегда, коротко и ясно. — Жалко. Иногда я открывал балконную дверь. На глаза мне обязательно попадалась тагиря. Она стояла между старым эмалированным тазиком, сломанной табуреткой и пыльными стеклянными банками. — Из-за этой твоей гири у нас скоро весь балкон обвалится, — сурово говорил я папе. — Не обвалится, — отвечал папа коротко, — там запас большой. — Запас чего? — после паузы спрашивал я с каким-то неприятным чувством. — Прочности, — отвечал папа сердито, не вдаваясь в дальнейшее объяснение. Папа ничего не умел объяснять длинно. Когда он чувствовал, что его короткие объяснения меня не удовлетворяют, он начинал тихо злиться. На кого он злился, я так и не узнал. То ли на себя, то ли на меня. Мне очень хотелось поднять эту гирю. — Ты что, Лева, с ума сошел? — спрашивала мама, когда заставала меня за этим занятием. — У тебя что, там все порвется внутри, потом всю жизнь на лекарства будешь работать. — Интересно, а как же я папа поднимал? — возмущенно спрашивал я. — Ну, сравнил. Улыбалась мама и уходила обратно в комнату, закрывая за мной балконную дверь, чтобы не простудиться. Я оставался один в комнате и прилипал носом к оконному стеклу. Прогам сильно дуло, но я все равно стоял так и смотрел на гирю. Зимой я заносил снег. Мама забивала балконную дверь кусочками поролона, а потом еще заклеивала газеты. Она брала маленькие мебельные и молоток, потом прицеливалась, но иногда все-таки попадался по пальцам. «Ну, почему твой папа ничего не умеет делать?» Чуть не плакала она. Тем не менее, через некоторое время дверь была плотно забита поролоном или заклеена мокрой газетой, и холодный ветер с балкона почти совсем переставал дуть по ногам.